Глава девятая. Медный дракон. Я дожидался Сильва во дворе. Под сапогами хрустело пшено, рядом толклись куры. Дом губернатора Бафана вообще походил на хлев. Мне не терпелось вернуться в замок. Если бы еще не мысли о Тисе, Я всегда различал магию по запаху, и не только магию. Я понимал, когда человек боится или беспокоится. Каждое чувство имеет свой аромат, и я точно знал, какой из них я хочу вызвать у собеседника. И только с ней это не работало. Начать хоть с того, что ее магией не пахло, будто ее и вовсе нет. Уверен, Золотомир тоже это заметил. Я спрашивал Фасха, но он определяет магов по-другому. Посланник дракона видит искру внутри человека, и сколько бы я ни твердил, что он ошибся, мои доводы слабели с каждой новой выходкой тисы. Зато ее собственный аромат не давал мне покоя. Никогда еще мне не встречался столь притягательный запах, тонкий, как ружево, и теплый, как маленький огонек. Только из-за него я вообще обратил на нее внимание, а еще из-за ее. Непредсказуемости. Что сделает нормальный человек, Если его превратить в слизняка? Испугается? Растеряется? А что сделала она? Эта девчонка обладает силой, Сравнимой с драконьей, И такой же смелостью. Превратить драконового мага в слизня? Ни один чародей в королевстве Не посмел бы этого сделать, А она посмела. Посмела превратить... Посмело влюбиться, посмело вызвать во мне чувство, которым нет места в моей жизни. «Готов?» — вырвал меня из задумчивости голос Сильва. Он вышел из дома, поправляя меч на поясе. Вслед за ним на пороге показался губернатор. «Доброго пути, господа!» — проблеял он. Этот розовый толстяк был похож на одну из свиней, что копошились у забора. Он, разумеется, рад нашему отъезду. Не удостоив его и взглядом, я коротко кивнул Сильву и протянул ему руку. Одновременно коснувшись заранее начертанной им руны, мы оказались на площадке наверху западной башни драконового замка. Сегодня светило яркое солнце. Не то, что в день отъезда. И тащиться на лошадях не пришлось. Как же я мечтаю о своей постели. Подтянулся и хрустнул с уставами Сильв. «Ты только и делал, что спал!» Первым ступив на лестницу, проворчал я. «Плохое настроение стало моим постоянным спутником в нашем путешествии. По крайней мере, нам удалось уладить дело миром. Хотя дракон вряд ли похвалит меня за некоторые уступки». «Задери тебя, дракон, Мельхикор!» — воскликнул Сильв, спускаясь вслед за мной. «С каких это пор ты стал такой занудой?» Я предпочел не отвечать. «Чувствую, сегодня будет пир в честь благополучного завершения нашей миссии», — продолжал он. «Нам полагается чествование». Я буркнул, что-то невразумительное. «Пир, не пир, какая разница? Я бы лучше провел вечер в компании крепкого вина. Может быть, оно заглушит аромат тисы, преследующий меня повсюду». В знакомом коридоре мы разошлись в разные стороны. Я вошел к себе. Тисы не было. Скинув запыленный кафтан, я сел в кресло. Все-таки дома лучше, чем в пропахшем копами жилище бафановского губернатора. Ощущение уюта неожиданно сменилось смутной тревогой. Что-то не так. Повинуясь предчувствию, я встал с кресла и подошел к нижному шкафу. Я задумчиво провел пальцем по одной из полок. «Пыль?» Не сказать, чтобы Тиса каждый день протирала полки до блеска. Но сейчас свой пыль я был союзником зудящего запаха беды. Я не был бы сильнейшим магом, если бы не умел доверять своим ощущениям. Вернувшись в маленькую комнатушку, я втянул носом в воздух. Тисы не было несколько дней. Я бросился вон. «Один человек уж точно должен знать, где она». Взмахом руки распахнув двери в покое Сильверона, я влетел к нему и закричал. «Где этот гаденыш?» Гаденыш, недоуменно отозвался Сильф, расслабленно сидя в кресле. Он уже успел снять сапоги и теперь смотрел на меня, как на знатную помеху его спокойному отдыху. «Давар!» — взревел я. От моего рыка второй маг подпрыгнул. Он пошел обедать, укоризненно заявил Сильв. А что стряслось? Его последние слова долетели мне в спину, и я уже мчался на кухню. Но проделать весь путь мне не пришлось. Свернув в соседний коридор, я увидел мальчишку. Он тоже меня заметил и бросился бежать. Смешно. С легкостью догнав, я схватил его за шкирку, как щенка, и встряхнул. «Где Тиса?» «Я не знаю», — промямлил давар, Но бегающие глазки выдавали его ложь с головой. «Ах, не знаешь!» — прошепел я, едва сдерживая крик. «А я ведь просил тебя приглядывать за ней. Я для этого оставил тебя в замке. Я попросил, а...» «Да, господин», — глаза мальчишки выпучились от страха. «Где она?» — закричал я, чуя беду. — Да не знаю я, — огрызнулся Давар. — Три дня уже не видел. Вина. От него невыносимо смердела виной. — Говори, — не находя слов, тупо повторил я. Рука, которой я его держал, раскалилась, и одежда ученика начала тлеть. «Ай — Ай! — завопил он и хлопнул себя по шее. — Ладно, она у дракона. Мои пальцы рожались сами собой. Я моментально понял, что это значит. Золотомир добрался до нее. Невидящим взглядом я смотрел, как Давар пятится от меня, потирая обожженную шею. А ведь я просил его сообщить, если дракон призовет Тису. «Если что-то будет не так, оставил ему руну». «Ты...» — мой голос гулко разнесся по коридору. «Ты сам привел ее дракону». «И что?» — ощерился сопляк. «Какое вам дело?» Поймав мой взгляд, он разом растерял весь свой гонор и бросился бежать. Ярость раскаленной волной прокатилась по моему телу, и я, наконец, выпустил ее на волю. Заклинание сбило Давара с ног. Но впервые в жизни я, драконов маг, хотел ударить сам, не применяя чары. Подскочив к Давару, я изо всех сил врезал ему по лицу. Раздался хруст. Костяшки пальцев противно заныли. Не обращая на это внимания, я ударил снова и еще. — Ну, хватит! — мощный магический толчок отшвырнул меня от ученика, заставив проехаться по каменному полу. Давр скулил в нескольких шагах от меня. — Что ты вытворяешь, Мельхикор? — бросил Сильф, подходя ближе. Тяжело дыша сквозь тиснутые зубы, я взглянул на свою руку. На содранных костяшках запеклась кровь, красная и липкая. Отвратительно настоящее. Как же низко я пал. Ты знал, верно? Глухо спросил я, не глядя на Сильверона. Знал о чем? Раздражающе равнодушно переспросил он. О моей ученице. Все же, подняв на него взгляд, рявкнул я. Ты знал, что дракон нарочно отослал меня, чтобы забрать ее магию. И я знал не больше тебя. Сложив руки на груди, отозвался Сильф. Но догадаться о его интересе было нетрудно. Подумай сам, зачем деревенской девчонке такая сила?» Давр зашевелился, пытаясь встать. «Он не убьет ее», — добавил Сильверон. «Отправят куда-нибудь в провинцию. Ничего с ней не случится». Как складно он врет. Даже сам верит. «Посмотрел бы я на тебя, если бы у тебя отняли силу. Долго ли ты так проживешь?» — тихо проговорил я. Сильф молчал. На его лице проступило что-то похожее на жалость. Ярость вспыхнула у меня в груди с новой силой. «А я ведь позвал Аравель!» — ударил я по больному. «Зря выходят. Хмурое лицо Сильверона перекосилось. «А мне какое дело?» — выпали он. «Позвал он!» «Да ты без драконовой указки и пальцем не пошевелишь!» «Не ожидал от тебя!» Сильв отвернулся и направился к своему ученику. Злобно усмехнувшись, я наблюдал, как он склонился над Даваром. «Красавец!» — цокнул языком Сильв. «Повернись, полечу тебя». «Я сам!» — буркнул мальчишка и сел. Его лицо было залито кровью, нос сломан, а сам он корчился от боли, держась за бок. Отвратительное зрелище! Металлический запах крови был так силен, что казалось... Я чувствую ее вкус на языке. Я пожалел, что не применял магию, но в этом случае Давар уже был бы мертв. Из-за поворота показался слуга, стремительно бегущий к нам. Господин дракон желает видеть господина Мельхикора и господина Сильверона прямо сейчас. Оставив Давара в коридоре, мы поспешили на зов. Уже совершилось. Я переставлял ноги, как заводной солдатик. Дракон отнял ее силу и отослал Тису подальше. Даже попрощаться не дал, скотина золотоволосая. Стоило отучиться на пару недель, и все рухнуло. В глубине души я знал, что обманываю себя. Все рухнуло гораздо раньше, еще во время испытания. Я много лет скрывала дракона свой чуткий нос, чтобы он не выжелал моего дара. А Тису он вынудил открыться как загорелись его золотые глазки, когда он увидел, что она обернула вспять его заклятие. Я сам в этом виноват. Нужно было ее предупредить. Только я боялся, что дракон почует фальшь в нашей битве, а он почуял желанную силу. Двери распахнулись сами, и мы вступили в приемную дракона. Я произнес заученное приветствие и поднял голову. Перед нами, отодвинув хвостом золоченное кресло, стоял дракон, но он изменился. Чешуя вместо золотого оттенка отливала медью. Я несколько раз моргнул, но дракон оставался таким же красноватым. Вы звали нас, господин, в изумлении пробормотал я. Неужели эта сила тисы так повлияла на него? Вы можете называть меня госпожой, промовил ящер. Сверкнув медной чешуей, дракон превратился в тису. Я уставился на нее, не веря своим глазам. Как ей это удалось? Где Золтамир? Что здесь вообще происходит? Прошло не меньше минуты, пока я осознал, что стою самым глупым образом разинув рот. А рядом Сильф выглядел так, словно это его я только что в коридоре хорошенько приложил по голове. Тиса наблюдала за нашей реакцией, снисходительно ожидая. Она так изменилась, уверенно подняв голову. Она свысока смотрела на нас, как настоящая правительница. Каждое ее движение изучало силу. Конечно, сила была в ней прежде, но нескладная девчонка-служанка не верила ей и не чувствовала ее. Теперь же Тиса знала, что она сильна. «Что произошло?» — выдавил я. Она смотрела мне в лицо с вызовом. Дракон хотел забрать мою силу, но я изменила заклинание и вышла наоборот. Он погиб. Ну, конечно, она сумела и заклятие Золотомира обратить против него, а драконы не живут без своей магии. «Ну, а теперь объясните мне, что здесь на самом деле происходит», — велела Тиса. Сильв покосился на меня. «О чем ты, Тиса?» — проговорил я. «Вы ведь знали, что он собирается сделать это!» Она не спрашивала, а утверждала. «Ты, Мельхикор, для этого меня и учил, чтобы отдать ему!» Я молча смотрел ей в лицо. Еще недавно я тащил ее за шкирку в свои покои, а теперь должен оправдываться перед ней. Перед той же Тисой. И не той же. «Нет», — наконец выдавил я. «Я не мог этого знать. Сперва я вообще думал, что магии в тебе нет». А потом считал, что все это какая-то нелепая случайность, я дернул плечами. Везение или хаотичные вспышки, я и не думал. Я умолк, злой взгляд Тиса говорил, что это не то, что она хотела услышать. «Что я стану новым драконом?» — подсказала она. Медленно кивнув, я словно вспомнил, где я и кто. «Девчонки больше не существует. Передо мной новый дракон». Опустившись на одно колено, я сказал, «Клянусь служить вам, госпожа!» Сильв быстро сориентировался. «Клянусь служить вам, госпожа!» Повторил за мной он. Чувствуя на себе задумчивый взгляд Тисы, я услышал, «Как вы легко меняете хозяина, господа!» И я поднял голову. «Наш долг служить правителю Фроса, дракону, кем бы он ни был!» Я чуял ее гнев. «Колючий, как у шиповника. Как ни старалась Тиса спрятать свои чувства за равнодушной маской правительницы, она еще не научилась этого делать. Желая перевести разговор в более привычное русло, я сказал, «Вы позволите нам отчитаться о миссии в Бафане?» «Да, конечно», — бросила она. В нескольких словах я описал суть происшествия и требования горцев. Сильв предусмотрительно помалкивал». «Мы договорились с ними о снижении налога и не применяли магию», – заключил я. «Ну что же, прекрасно», – заявила она. «Вижу, вы растарались». Насмешка сквозила в ее словах. «Девчонка даже не понимает, что мы сделали. Возможно, предотвратили войну. А ее волнует только собственное, новоприобретенное могущество». «Мы заботились о благе королевства госпожа Тиса», – строго сказал я. Тиса смотрела на меня очень внимательно, будто надеялась прочесть мысли. «Хорошо», — кивнула она, — «я принимаю вашу клятву. Сегодня отдохните с дороги, а завтра займемся делами. Можете идти». Мы поднялись и спиной двинулись к выходу, как и полагается при драконе. А Тиса задумчиво прошла в противоположную сторону, но быстро обернулась. «Мельхикор», — позвала она, — «задержись на минуту». На лице Сильва тут же появилась понимающая ухмылка, и он поспешил исчезнуть. Едва дверь за ним захлопнулась, правительница сказала. «Подойди». У меня участило сердцебиение. «Задери тебя дракон, это всего лишь тиса». Я сделал несколько шагов к ней и остановился на почтительном расстоянии, глядя на то золоченое кресло, на ковер, на вышивку, на ее платье, но только не на нее» но она подошла ближе и постаралась поймать мой взгляд. «Я... я хочу сказать тебе кое-что. Ее голос больше не был властным». Вернулась та Тиса, которую я знал. Скромная девочка, не ведущая свои силы, мягкая, теплая и близкая. «Нет, Тиса». Оборвал я ее, испугавшись своих мыслей. «Не надо». Наши взгляды встретились. «Я больше не твоя ученица», — произнесла она. «И я хочу сказать тебе, что...» Не нужно обладать феноменальным чутьем, чтобы понять, что она хочет сказать. Но ответить я мог лишь одно. Ничего не изменилось. Мы по-прежнему на разных уровнях. На щеках ее вспыхнул румянец. «Но я же...» «Но мы так же далеки друг от друга, как и раньше. Теперь уже ты выше меня». Проговорил я, заложив руки за спину. Ее глаза наполнили слезами. Я ощутил горький вкус во рту. Бессмысленный разговор. Все предопределено с самого начала. Страшно захотелось пить. «Условности!» — воскликнул Тиса, взмахнув руками. «Сегодня ты выше, завтра я. Почему это имеет такое большое значение?» «Потому что таков наш мир», — ответил я. «Но я теперь правительница». Не отступала она. Мы могли бы переписать правила, все изменить и быть вместе. Ее лицо так и горело надеждой. Она не понимает. Ты слишком наивна, Тиса, сказал я. Нельзя одним словом поменять тысячелетние традиции. Заставить людей думать, как тебе хочется. Нельзя так просто сделать черное белым. Ты просто трус, выпалила она или или я ошиблась и ты меня не любил нужно было сразу такие сказать просто мне уже не восемнадцать заявил я я знаю как устроена жизнь я знаю к чему приводит неравенство она упрямо глядела на меня заставляя пересохшее горло судорожно сжиматься ты сама сказала это лишь чувство хрипо продолжил я нужно забыть о них Стараясь держать себя в руках, Тиса страшно побледнела. Я сглотнул. «Значит, нет способа быть нам вместе?» Произнесла она, и слезы все же потекли по щекам крупными каплями. «Если бы я мог вытереть их своей рукой?» «Если и есть, я его не знаю», — выдавил я. «Больше всего на свете я хотел сейчас оказаться подальше отсюда и выпить воды. Довольно». Не дожидаясь ответа, я поклонился и, избегая ее взгляда, направился к дверям. Тиса меня не остановила. Сперва я решил, что Сильверон все-таки уговорил Тису устроить пир. Но потом понял, что она сама ждала нас, чтобы объявить себя новым драконом. И правильно делала. Без нашей поддержки могло произойти что угодно. Тронный зал кишел народом. Все придворные собрались посмотреть на Тису. От великолепной десятки, так мы сильвом прозвали боевых магов, потому что их число уже много лет не менялось, до фасха и других гонцов, ищущих новеньких, и конечно все явились женами присугой Гости усаживались за длинные столы, расставленные вдоль стен. В дверях зала толпились слуги, поднимаясь на цыпочки. Я занимал привычное место справа от трона, невольно бросая взгляды на Тису. В платье, словно сотканном из расплавленной меди, с высокой прической, гордо поднятой головой, она была невыносимо красива. На цепочке, привязанной к ее поясу, небрежно болтался драконов медальон. Мне оставалось лишь удивляться, как быстро она освоилась с новой ролью. В ней не было гордости или, напротив, стеснения. Тиса приняла свое положение как данность. Сейчас драконица стояла и оглядывала зал ожидая, пока все займут свои места. Не верилось, что она никогда прежде не бывала в тронном зале и на драконьих пирах. Я вспомнила, как она изумлялась роскоши моих покоев, впервые попав в замок. Все изменилось так стремительно. Тиса обернулась к Сильву и что-то спросила. Он, ухмыльнувшись, ответил. Осознание, что она прислушивается к нему, а не ко мне, неприятно кольнуло. Злясь на себя я решительно подавил зародившийся в груди зуд проклятое чувство. Наконец, битком набитом зале не осталось свободных мест. Тиса подняла руку, и воцарилась тишина. "Приветствую вас, господа", сказала она. "Сегодня мы собрались, чтобы почтить память безвременно погибшего Золотомира. Перед смертью он успел передать мне свою силу и власть. Многие века фросом правил дракон и я буду продолжать эту славную традицию». Тиса взмахнула рукой и переместилась так быстро, что у меня заребило в глазах. Перед взором все еще стоял ее золотистый силуэт, а она уже сама оказалась в центре зала. Подняв руки, новая правительница надела на себя драконий облик, как надевала бы расшитые золотистыми нитями платья. Так это выглядело для всех. Но я видел каждый миг ее превращения. Вот ее кожа приобрела красноватый оттенок, вот исчезли веснушки на ее лице, вот ее русая коса вытянулась драконий гребень. Тонкие пальцы срослись и выпустили когти. Руки и ноги покрылись блестящей чешуей. Из спины вырвались два огромных крыла. По крайней мере, сейчас я мог спокойно ею любоваться, не опасаясь, что кто-нибудь это заметит. Все в зале смотрели только на нее. Обведя зал взглядом ореховых глаз, Тиса открыла пасть и выпустила струю огня. Придворные ахнули и обеспокойно заерзали, но огонь тут же погас. «Признаете ли вы меня своей правительницей отныне и до конца моей жизни?» — осведомилась она. «Будто у них был выбор. Превращение подобного рода — это верх магического искусства. Даже я не способен обратиться в кого-то сложнее собаки». Если человек может стать драконом, то одно из двух. Или он уже дракон, или его магическая сила больше всей ныне известной. В обоих случаях лучше признать его власть. Сильф захлопал в ладоши первым, я вторым, и аплодисменты раскатились по залу. Маги что-то кричали, а стоящий неподалеку алхимик с клен проворчал. Наконец, перемены. Вновь став человеком, Тиса вернулась на место и провозгласила. «Да начнется пир!» Постепенно все угомонились и принялись за еду. Я окинул взглядом зал, чтобы убедиться, что несогласных действительно не нашлось. Не заметив ничего необычного, я взял свой кубок. «Господин Мельхикор!» — раздался справа радостный голос. Я так сосредоточился на Тисе, что не заметил, как рядом устроилась Брунгильда. Молодая жена одного из десяти магов. Ее муж сидел в другом конце зала, занятый обсуждением удачной охоты. «Задери тебя, дракон! Только этого не хватало!» Вместе со званием драконового мага я получил повышенное женское внимание к своей персоне и поначалу без зазрения совести пользовался им. Но меня подвел мой чуткий нос. От милых девушек, твердящих о большой и чистой любви, Упорно шел аромат лжи, похоти и манипуляций. Неверные жены пахли своими мужьями, а от их развощеких дочерей тянулся душный аромат любовной зависимости, от которого у меня сводило зубы. Тиса же стала для меня глотком свежего воздуха. Чистый, незамутненный интригами аромат. Наверное, с моим отцом произошло то же самое. Эту гнусную историю я впервые услышал от своей няньки. Она не поскупилась на описание того, как мой отец спутался со служанкой, опорочил ее и обесчестил. А когда на свет появился я, отослал ее из столицы как ненужную вещь. Долгие годы я верил в эти россказни, тем более что отец ни словом о моей матери не упоминал. И только в 18 лет я решился спросить о ней. Это было в ночь перед испытанием. Он давал мне последнее напутствие, а я в те времена очень волновался перед встречей с драконом. Помню, как после моего вопроса он сердито свел кустистые брови и глянул на меня из подвобья Я уже решил, что по обыкновению ответа не дождусь, и он просто вышвырнет меня из своих покоев. Но отец тяжело вздохнул и рассказал правду. Он сказал, что отношения с мамой были самой большой ошибкой в его жизни – Едва только придворные узнали о его связи с девушкой ниже по положению, как в замке разразился скандал. Отца жестоко травили и даже подговаривали Золотомира сместить его с должности драконового мага. Чтобы не допустить такого позора и поскорее замять эту историю, он выслал мою мать из замка. За меня же вступился сам Золотомир, который разглядел во мне искру силы. Благодаря его покровительству никто в замке не смел сказать обо мне дурного слова. Твое место определяет сила. Будь ты обычным ребенком, ты сгинул бы безвестности вместе с матерью. Подвел итог отец. Но ты маг, и ты должен стать сильнейшим, чтобы оправдать доверие дракона. И я стал. Долгие годы мысль о том, что я должен быть первым, помогала мне. Она придавала моей жизни смысл. Какой же ужас я испытал, когда понял, что история повторяется. Драконов маг не может влюбиться в собственную ученицу. И еще я не пал так низко, чтобы стать наложником драконицы. Нет, Тиса, не для меня. И я уже давно держался от женщин как можно дальше. К сожалению, чем неприступнее я себя вел, тем привлекательнее им казался. Глядя на Брунгильду, я подумал, что они делают ставки, которые из них сможет меня соблазнить. А она всегда вела себя со мной чересчур откровенно. Вот и сейчас ее пышная грудь, выглядывающая из декольте, была открыта куда больше, чем требовал этикет. «Добрый вечер!» — с притворной скромностью улыбнулась она. «Добрый!» — буркнул я. Тяжелый приторный аромат похоти окутал меня словно липкий сироп. «Как прошла поездка в Бафан?» «Правда, что скоро будет война?» Распахнула Брунгильда голубые глаза. «Нет», — сдержанно отозвался я, — «войны не будет». «Удивительно, что вы вдвоем предотвратили войну», — с придыханием проговорила она. «Что же там случилось?» Желания обсуждать с ней Бафан не было никакого, и я бросил. «Все как обычно. Лучше расскажите, что происходило в замке в мое отсутствие». Брунгильда чуть наклонилась, так что ее грудь легла на стол и заговорила. «О, без вас в этом замке ничего не происходит. Мы только сейчас узнали про нового дракона». Проигнорировав льстивый намек, я поднял кубок за ее здоровье. Но напрасно я надеялся, что это поможет сократить разговор. «Впрочем, одна новость есть», — не унималась она. «Говорят, скоро к нам прибудет леди Аравелли из Монтака». Можете вообразить, знаменитая драконово дева будет жить в нашем замке. Мне не терпится ее увидеть. Я чуть не подавился вином. Задери меня, дракон. Я же сам ее пригласил, чтобы она обучала Тису. Но теперь непонятно, оправдан ли ее приезд, или стоит послать ей весть, чтобы его отменить. Вы ведь знакомы с ней? Спросила Брунгильда. Да, я знаком, кратко ответил я, напряженно соображая. Собеседница явно жаждала подробностей, но вместо этого я спросил. «А вам чем она так нравится?» «Пусть лучше болтает приставучая девица, а я смогу немного помолчать». Брунгильда собиралась ответить, но вдруг из ее рта вырвалось нечто длинное и тонкое, и, коснувшись тарелки, перед ней скрылось обратно. В недоумении я поставил кубок на стол. В глазах Брунгильды отразился ужас. Она машинально проживала кусок мяса и вновь открыла рот, но действие повторилось, не дав ей ничего произнести. Я чуял хорошо знакомую магию, но утверждать не спешил. Побледневшая Брунгильда с набитым ртом вновь хотела оправдаться. При следующем движении я резко вскинул руку, ухватил эту тонкую нить и тут же понял, что держу. Ее длинный, влажный и шершавый язык. Я с отвращением одернул руку. От девица прикрыла ладонями рот. Выпученные голубые глаза наполнились слезами. Я хотел снять заклятие, но она вскочила из-за стола и, всхлипнув, убежала. Больше не сомневаясь, я повернулся влево. Зачем ты это сделала? Тиса равнодушно глянула на меня. Сделала что? Я почувствовал твою магию. Она лениво ковырялась в тарелке, но я увидел скользящую по ее лицу улыбку. Сильф недоуменно покосился на нас. «Расколдуй ее!» — потребовал я. Лицо Тисы приняло надменное выражение. «А то что?» — небрежно поинтересовалась она. «Ничего», — прошипел я, потому что Сильф прислушивался к разговору. «Расколдуй ее, и все». Даже ее ревность вербила в носу запахом роз. «Так не бывает». Не может ревность бугухать так, чтобы у меня мурашки пробегали по спине. «Я раскладывала. Нечего смотреть на меня так», — холодно сказала Тиса. «Мы просто разговаривали, что за фокусы, и я как мог понизил голос. Я и не думала, что ты так популярен у дам. указала она на стол слева, где дочка другого мага пожирала меня глазами. Поймав мой взгляд, девица покраснела. «Выходит, ты отверг только меня?» Я глубоко вздохнул, заставляя голос звучать спокойнее. «Клянусь, со Золотомиром было куда проще». «Нет, не только», — устал отозвался я. Но Тиса обводил глазами зал, делая вид, что не слушает меня. «Тиса, я не могу запретить им пялиться. Ты еще не знаешь, что ожидает тебя. Сейчас слух о драконице разнесется по королевству» и тебе будут поступать предложения о замужестве по три раза на дню». Проигнорировав мои слова, Тиса повернулась влево и заговорила с Сильвероном. Что-то у него спросив, она рассмеялась его ответу. «Кажется, Сильву пора стать придворным шутом». Закатив глаза, я осушил свой кубок. К счастью, в этот момент заиграли музыканты, и гости пустились в пляс. Пир окончился около полуночи. Гости разбрелись по комнатам, но мы с Сильвом не могли уйти, пока не проводим Тису в покое. Чем дольше длился праздник, тем печальнее она становилась. И теперь она шла по коридору впереди нас мрачнее тучи. Может быть, не стоило ей пить вино? У позолоченной двери драконица обернулась и сказала, «Ты можешь идти, Сильверон». Он вновь скорчил ехидное лицо и испарился и я мысленно выругался предчувствия продолжения нашего разговора. Но мне ничего не оставалось, кроме как войти вслед за ней в приемную и ждать, когда она меня отпустит. Тиса двинулась к окну, а потом прошла обратно ко мне. Взгляд ее буждал по комнате, ни на чем надолго не останавливаясь, словно она искала опору, но не могла найти. Что она пытается придумать? Я ощущал смутную тревогу, потому что не мог понять, чего ждать. Это был один из тех моментов, когда тиса могла повести себя непредсказуемо. Когда она подняла на меня глаза, то вновь спряталась за маской повелительницы. Ты свободен, Мильхикор. Я тотчас поклонился, понимая, что пора идти. Я имею в виду, что освобождают тебя от службы, заявила она. Не сомневаясь, что ослышался, я уставился на Тису. «Что?» Гордо вскинутый подбородок и блеск в глазах были мне ответом. «Ты больше не один из драконовых магов». В ушах нарастало странное жужжание, сквозь которое смысл ее слов никак до меня не доходил. А когда дошел, то накрыл своей абсурдностью. «Ты с ума сошла?» — закричал я. «Завтра утром ты должен покинуть мой замок!» Приспокойно заявила она. От возмущения у меня не хватало слов. Ярость растекалась по телу. С моих пальцев соскользнула пара искр. Но девчонка меня не боялась. Я готов был поклясться. Любое мое заклятие немедленно вернется ко мне с удвоенной силой. «Тиса, так нельзя!» «Можно!» «Клянусь драконьей подмышкой!» Она это всерьез. Я научил тебя всему. Я в ярости ткнул в нее пальцем. Я успешно провел миссию в Бафане. Я сильнейший маг в этом треклятом замке. Но Тиса не реагировала на крики, продолжая холодно смотреть, как рушится моя жизнь. — Ты думаешь, без меня этот дурак Сильверон на что-то годен? — орал я. — Как ты будешь драконом с одним только драконовым магом? — Я уже нашла тебе замену. Ледяным тоном произнесла она. «Замену я опешил». В голове пронесла вся десятка магов и даже жалкий мальчишка Давр. Ни один из них не стоит и моего мизинца. «Какая, дракон, тебя задери! Замена!» «Ты ведь сам рекомендовал мне леди Аравелли из Монтака», небрежно повела плечом правительница. «Ты с ума сошла?» — повторил я. «Но все было потрясающе логично». Из Аравель выйдет отличный драконов маг. Меня захлестнуло отчаяние. «Я говорила с ней, и мы прекрасно повадили», — заявила Тиса. Она смотрела на меня и знала, что я бессилен против слова драконицы. В этом медном платье с поблескивающими глазами. Как же она была бесстыдно красива. Служба дракону — это вся моя жизнь. Я старался говорить спокойно. Я... Не знаю, что я могу делать. Вот и узнаешь. Как ты можешь, Тиса? Упавшим голосом произнес я. И за одной только ревности. Дело не в ревности. Перебила она, тщетно пытаясь скрыть дрожь пальцев. Ты думаешь, мне легко будет каждый день видеть себя, скрывать свои чувства, прятать их за семью печатями? Уголки рта у нее предательски опустились, но ей удалось не заплакать притворяться, зная, что ты никогда меня не примешь, что у любой из этих замужних девиц больше шансов, чем у меня, потому что мне пришлось стать драконом, хотя я к этому не стремилась. Я слишком хорошо понимала, о чем она говорит, и от этого было только хуже. — Я не хочу больше тебя видеть! — воскликнула она. — Убирайся, Мельхикор! — Как прикажете, госпожа! Процедил я. Обхватив пальцами драконов медальон на груди, я сорвал его и бросил ей под ноги. Резко развернувшись, я удалился без всяких поклонов, хлопнув высокими дверями. Я шел по коридорам чеканя шаг, будто от ровной походки сейчас зависела моя жизнь. Но в груди разрасталась пустота. Черная дыра, в которой могло засосать и меня, и все вокруг, только дай волю. Но я ей воли не дам. Это утро было последним, когда я видел розовое марево восхода из своего окна. Я почти не спал в эту ночь. А если и дремал, мне снились плотно сжатые губы и дрожащие пальцы тисы. «Убирайся, Мельхикор!» — говорила она, обратившись к дракона, выдыхая струю огня. Я просыпался, все еще чувствуя, как кожу пожирает жгучее пламя. Наконец, еще больше, утомившись от болезненных видений, Я сел на постели и долго размышлял о том, что делать дальше. Тиса выгнала меня из замка и лишила должности. Но я остаюсь магом, а значит, сугой дракона. Тиса не указал, в какую провинцию мне следует отправляться, а значит, я могу решить сам. Где моя сила пригодится на благо королевства? Где будет нанесен первый удар по власти драконицы? где до сих пор нет своего мага, потому что местные жители ненавидят магию во всех ее проявлениях. Мой путь лежит в Бафан. К утру я при помощи магии сложил необходимые вещи в кошель на поясе, взял свой меч и, бросив последний взгляд в окно, вышел за порог. Прощаться я ни с кем не собирался, и уж тем более я не хотел видеть ехидное лицо Сильверона, когда он узнает, что случилось. Но пришлось. Сильф ждал в коридоре. «Куда собрался?» — поинтересовался он в полумраке, отделившись от стены. Собрав в кулак всю свою невозмутимость, я через силу ответил. «На покой! Драконица нашла мне замену!» «Замену?» — закатил он глаза. «Да она рехнулась!» — я сразу почуял фальшь в его словах. «Ты уже знаешь?» — не церемоний спросил я. «Откуда?» «Мне было жутко любопытно, о чем вы там ворковали наедине», — подмигнул Сильв. Подслушивал, я даже не удивился. В отличие от меня, Сильверон никогда не был особо щепетилен в таких вопросах. Он усмехнулся. «Мог бы забыть ненадолго о своих поучениях и ублажить ведьму. Я с трудом подавлял желание превратить его во что-нибудь бессловесное. И он достаточно хорошо меня знал, чтобы это понять». — Давай лучше к делу, — продолжил он. — Аравель прекрасна, но не продержится здесь и месяца. Ты же знаешь ее. Исполнять чужие приказы не по ней. Словом, тебе повезло, что я вас подслушал. Я подам тебе весть, когда пора возвратиться. — Думаешь, я захочу вернуться? — хмыкнул я. — Да ни за что на свете. — Я понимаю, это зол, — продолжил Сильверон. — Но она же всего лишь девочка. Что она знает о политике? Да и о магии тоже. Стоит надавить у икону или горцам снова взбунтоваться, и она поймет, что без тебя никак. Я не хотел признавать, что напарник прав. Тиса не представляет, во что она вязалась. Очень скоро она пожалеет, что выгнала меня, и мне придется вновь переступить этот порог. Хорошо, Сильф, вот тебе знак. Я начертил пальцем в воздухе руну, с помощью которой Сильф сможет связаться со мной. Он протянул руку и коснулся ее, забирая себе. Руна исчезла. «Куда ты идешь?» — спросил Сильф. «Охранять границу», — неохотно ответил я. «А ты приглядывай тут за всем». Я чуть не сказал за Тисой, но в последний момент сдержался. Я и так слишком много думаю об этой неблагодарной девчонке. «Прощай, друг», — внезапно обнял меня второй маг. Пусть удача сопутствует тебе, а Тиса одумается поскорее. Прощай, буркнул я, обескураженный таким проявлением чувств. И только дойдя до лестницы, осознал, что буду скучать по Сильву.